Тем более, что время от времени она была вынуждена ездить к себе домой в Англию, где имела возможность поддерживать связи с маркизом Детроте и бритонским адвокатом Ивом Кормье, очень разбогатевшим после своей женитьбы. Его дом находился за оградой Тампля. Именно он и эта англичанка давали деньги, предназначавшиеся Эберу, и для подготовки посещения, которое, кстати, готовилось, величайшей тщательностью. С июля 1793 года маленький король, оторванный от своей матери, был доверен сапожнику Симону и его жене, видимо для того, чтобы они сделали из него настоящего республиканца. Вечно странная смена образа жизни для восьмилетнего мальчика, который воспитывался в Версале у обожающей его матери. Среди двора и большого количества женщин всегда предупредительных, услужливых и страстно желающих ему понравиться. Хотя жена Симона, которая была очарована мальчиком и сразу же к нему привязалась всем сердцем, всячески заботилась о нем, но общение с таким человеком, как его новый гувернер, ничего кроме ужаса не смогло у него вызвать. Его научили ругательствам, брани и другим словам, значения которых он так и не смог понять. Его даже заставляли пить вино до тех пор, пока у него не начинали путаться мысли. Если бы он оставался там дольше, его бы превратили в законченного проходинца. К счастью, Сапожнику не хватило времени продолжать это образование, хотя он был очень доволен достигнутыми результатами. Да, в начале года, к всеобщему удивлению, он решил оставить свои обычные в высшей степени прибыльные занятия и вернуть сам, не приносило ему никакого дохода. И 19 января супруги Симон покинули свое жилье в башне и переселились в маленькую квартирку во внутреннем дворе Тампля. Переезд. Мария Жанны Симон оказался своего рода событием, рассказывал Бальги. Несмотря на свою астму и исключительную дородность, она целый день сновала вверх и вниз, чтобы уследить за своими пожитками, кучей сваленными в тележку, ожидавшую ее на заснеженном дворе. Казалось, она была счастлива от того, что уезжает, хотя ей пришлось расстаться с ребенком, которого она, судя по всему, любила. Без сомнения, ради того, чтобы его утешить, накануне была прислана большая лошадь, сделанная из дерева и картона. Внутри нее находился спящий мальчик своим сложением некоторыми чертами лица и прической, немного напоминающей принца. Четверо солдат подняли лошадь и пронесли мимо комиссара охраны. Было девять часов вечера. Спустился густой туман и сильно похолодало, когда тележка с пожитками Симонов — Проследовала мимо караула и поехала на новую квартиру, где мы их и поджидали. Они привезли с собой ту самую деревянную лошадь, которой молодой капец якобы испугался. На рассвете мы покинули Париж в повозке, перевозящей бочки. Мы направлялись в дом к нашим друзьям, имена которых, вы потом поймете почему, я бы хотел не называть другие места, где мы могли сменить лошадей, были расположены. Но ребенок, которого вы оставили в башне, мог воспротивиться, все рассказать, пожаловаться наконец. Возможно и так, даже, скорее всего, уловка не могла долго оставаться не раскрытой. Тем не менее, я не думаю, что именно это послужило причиной ареста Агнес. В последнее время она проживала у меня в Тампле, но за три-четыре дня до событий нам показалось и ей, и мне, что за нашей квартирой установлены наблюдения. Вот почему я пытался помешать ей туда вернуться в ту роковую ночь, но она ничего не хотела слушать, и необходимо было найти Габриэля. Ее чувство можно понять, она с детства была к нему привязана. Но вы сказали, что она жила в вашей квартире только последние несколько недель. А где же она устроилась, когда только приехала в Париж?